Эпилог. Сообщение пришло от офицера Шелби, поэтому Ева приказала ей спуститься на служебную парковку и дожидаться там. Когда они приехали на место, Шелби стояла возле парковочного места Евы, будто охраняя его от посягательств. Лейтенант, извините, что побеспокоила вас в выходной. Ничего страшного, докладывай. Заключённая сидит в камере, у неё мелкие травмы, первую помощь оказали. Её сегодня же следует отправить в Рикерс. Охрану по максимуму А пока его решила лично спуститься в изолятор. Как там пострадавший офицер? Наверное, уже в больницу привезли. Медики сказали, ранения серьёзные, но жизни ничего не угрожает. Я сама его прибью. Как чёрт возьми обвиняемая смогла до оружия добраться? И почему ты здесь сегодня, кстати, без формы? Значит, не на службе? Нет, мэм, я не дежурю сегодня. Зашла за Мэри Кейт Франка, она фельдшер. С утра в изоляторе работала. Мы с ней дружим. Договорились в кино сходить. Я спускалась в изолятор и вдруг услышала, кто-то переругивается. Зашли в лифт, его отдала команду спуститься в зону, где располагались камеры предварительного заключения. Ввела спецкод. Продолжай. Услышав звуки перебранки, я достала служебное оружие и вошла в изолятор. Офицер Минг с лежал на полу стекая кровью. У него были раны на лице и на теле. Джессика Громмер, как позже выяснилось, назначенный обвиняемой представитель органов опеки, сидела на полу и тошно кричала. Обвиняемая надвигалась на Франка со скальпелем в руках. Фельдшер пыталась защищаться, как могла, схватила утку и шприц. Я крикнула обвиняемой, чтобы та бросала оружие. Она попыталась схватить Франка, наверное, для прикрытия или в качестве заложника, но она её к себе не подпустила. Тогда подсудимая попыталась напасть на меня. Я в неё выстрелила, ранила. Шелби прочистила горло. Я задержала подсудимую А Франка, тут же бросилась к офицеру Манксу осматривать и обрабатывать раны. Представителю опеки Громер я в грубой форме приказала перестать кричать. Громер дала понять, как только ситуация будет под контролем, она подаст на меня рапорт. Э, какие грубые выражения вы использовали, офицер? Ну, в порыве ярости крикнула ей, чтобы заткнулась, а не то придётся и в неё стрелять. Отлично. Как твой начальник, советую не обращать внимания на идиотские рапорты и всяких недоумков. Спасибо, лейтенант. Как Уйлоу Маки оказалась в изоляторе? Я обратилась к Громмер и Франко с тем же вопросом. Офицера Минкса не удалось спросить, его в больницу увезли. Отчёт я ещё не успела составить. Расскажите устно, а потом всё распишите. Ева вышла из лифта, кивнула охраннику у большой стальной двери. Обвиняемая решила воспользоваться услугами представителя органов опеки, та прониклась к ней сочувствием и подала протестное прошение. Это не поможет. Продолжай. Во время их встречи обвиняемая пожаловалась, что у неё всё болит от полученных в ходе задержания травм, сказала всё из-за полицейского произвола. Ах, ах. И обвиняемая упала, заявила, что ей нечем дышать. Представитель органов опеки позвала на помощь, офицер Минг сотвёл девочку в изолятор. Фронка попросила офицера помочь заключённой забраться на стол для осмотра, привязать её. Тут Громер вмешалась, заявила, что заключённая ранена, что она ещё ребёнок и что мы мы могли бы проявить хоть немного сострадания. Заключённая пошатнулась, будто у неё голова закружилась. Сбила поднос с инструментами, наклонилась вперёд, сделала вид, что её вот-вот вырвет, стонать начала. Офицер Минкс попытался помочь. По словам присутствующих, девчонка каким-то образом умудрилась из ящика стола незаметно вытащить скальпель. Ни Громер, ни Франка не успели отследить, когда офицер Минкс в очередной раз над ней склонился, чтобы поддержать, она полоснула его по лицу, чуть глаз не выколола. Прынула ему в шею, в грудь, потом оттолкнула. Он упал. Она стала наступать на Франка, а в это время как раз пришла я. Мэм. Ясно. Отличная работа, офицер. Подождите здесь. Его подошла к копу железной двери, хотя они были знакомы, показала свой жетон. "Пропустите нас втроём", далс, рорк, шелби. "К кому это вы решили воскресный визит нанести? Маки и Кацую, и к дочери зайдём". Охранник зарегистрировал их имена, назвал нужный сектор и номера камер, распахнул дверь, снабжённую новейшей системой безопасности с электронным ключом со сканером отпечатков рук и сетчатки. а также с паролем, обновлявшимся дважды в день. Внутри имелась ещё одна дверь, у которой также стояли несколько охранников. Преодолев вторую дверь, они оказались в длинном коридоре, по обе стороны которого располагались ряды камер. Заключённых было очень много. Некоторые сидели в общих камерах, кто-то по одному или по двое. Большинство из них ожидали отправки в тюрьму. Несколько человек предстоящего суда Блок с особо опасными преступниками располагался за ещё одной дверью. Дежуривший возле этой двери охранник внимательно посмотрел на Еву, потом на Шелби. Как там минкс? говорят в норме, ответила Шелби. Он удручённо покачал головой. Только-только из академии. Ему для начала патрульным поработать год-два. Нет, сюда сразу отправили. Третья камера слева. Ойлу сидела в маленькой одноместной камере, койкам привинченной к полу, унитаз без крышки и умывальник на стене. Больше ничего. Я не буду с вами разговаривать. А что ты мне ещё можешь сказать? ответила Ева. Просто заглянула напоследок: тебя сегодня в рикерс отправят. Собирай барахлишко. Не поеду я туда. До тебя, видимо, ещё не дошло, что свобода закончилась. Больше твои желания никого не интересуют. Офицер хотела вам показать, кого вы помогли задержать. А здесь и самое место. Органы опеки меня вытащат отсюда, Громер пообещала. А как только освобожусь, громер, а в лучшем случае получит серьёзный выговор. А если я настаию, её вообще завтра же уволят. А тебе, помимо всего прочего, теперь предъявят ещё и покушение на убийство полицейского, нанесение тяжких телесных повреждений, попытку побега, вооружённое нападение на медицинского работника. А тяжчающие обстоятельства. До суда тебя будут держать в рекерс под усиленной охраной. Да прыгалась. Ох и понравишься ты своим сокамерницам. Я выберусь Уйлус вскочила на ноги. В глазах её стояли слёзы. Выйду и достану тебя. Теперь уже мне скучно тебя слушать. Ева махнула шел бесрорком, и они все вместе пошли прочь. Уйлус и пала проклятиями им вслед. Возвращайтесь наверх, офицер. Репорт составьте и идите с подругой в кино. Вы хорошо поработали сегодня. Спасибо, лейтенант. Спасибо, что дали мне возможность. Это маленькой психопатке спасибо надо сказать. Она вам дала возможность себя проявить, и вы прекрасно справились. А теперь свободна. Дамм. Ты сделала правильный выбор, заметил Рур, когда девушка удалилась. Я тоже так думаю, с улыбкой ответила Ева. Ещё в одно место заглянем и всё. Придали в железные двери со множеством сканеров, Ева наконец подошла к камере Argenal Damaki. В отличие от дочери, он не растянулся вальяжно на койке, а нервно ходил из угла в угол. Ева представила, что он до конца жизни теперь вот так будет мерить шагами камеру. Вы уже слышали, что мы взяли вашу дочь живой? Он остановился, развернулся, посмотрел на Еву поколеченными глазами. Вы не можете судить её как взрослую. Мы сделку заключили. Абсолютно все условия соглашения нарушены. Я, видимо, первая сообщу вам новость. Ваша дочь попыталась бежать, прикинулась больной, попросила отвезти её в изолятор. Воспользовалась наивностью представителя опеки и неопытностью сопровождавшего её офицера. В итоге офицер сейчас в больнице с рваными ранами на лице. Досуда Уйлоу будет сидеть в рикерс, Макки, а следующие 100 лет проведёт на амеге. Я ведь вам помог. Нет, вашей дочери не оказалось по названному вами адресу. Хотя вы, возможно, действительно думали, что она там. Уйлоу засела в доме вашей бывшей жены. На допросе с бравадой созналась, что собиралась сначала убить отчима, а потом на глазах у матери выпустить кишки маленькому брату, а саму мать оставить напоследок. Хотела убить сотню человек в школе: детей, учителей, родителей, случайных прохожих. Вот кого вы вырастили, Макке? Может, она уже родилась с определёнными наклонностями, но вы ведь её воспитывали, помогли развить дурные склонности. Конечно, выбор есть всегда, но ваша дочь пошла лёгким путём, а вы этому потакали. Маки разрыдался, Ева не почувствовала ни капли сострадания. Хочу, чтобы вы думали об этом до конца своей жизни. Она развернулась и пошла прочь. За спиной раздавались его рыдания. Здесь все? – спросил Рурк. Да. Отлично, а то уж больно мне здесь тревожно. Ты бы из любой камеры выбрался, профессионал. Лучше не проверять. Мне надо наверх, договориться о переводе девчонки и позвонить у Идни. вести в курс дела. И всё, мы свободны. Когда проходили через железные двери, Рурк незаметно погладил её по спине. Домой поедем, ева кивнула, очень хотелось поскорее вернуться, однако потом задумалась. У человека всегда есть выбор: убивать или не убивать, учить стрелять или не учить, создавать себе новые проблемы или смириться и успокоиться, новым подаркам наслаждаться, благодарить. Каким ты станешь, зависит не столько от окружения, сколько от твоего собственного выбора. Даже если тебе всего годик, Ева сделала свой выбор. Она взяла Мужа за руку и заявила: "Давай вернёмся на вечеринку". "Как? По собственному желанию?" удивился Рорк. "Повеселимся, тортик попробуем". "Отличное предложение", одобрил он, притянул Еву к себе и поцеловал. И они поехали прочь, подальше от камер с убийцами, боли, крови и слёз. назад в мир радости и веселья